Глава пятнадцатая. 1 февраля. День. Эти четверо из Руви. Андрей, высокий этот их лидер, он старше всех, ему тридцать пять лет. Лёха самый младший. Егор тридцать лет. И этот небоскрёб зовут Саша. Но все зовут его небоскрёб. Вот же, млядь, мы ржали-то над ним. Мне аж неудобно стало. Слив оказался прав, когда предположил, что это экстремалы. Точно, ещё какие экстремалы. Они гоняют по местным лесам на мотоциклах и смотрят на динозавров. Если динозавры их засекают, то эти на мотоциклах сразу делают ноги, вернее, жмут на всю катушку, чтобы не быть сожранными или раздавленными. И насколько я понял, у них весь кайф в том, чтобы свалить на мотоциклах от преследующих их динозавров. Я так и не понял, нафига им это всё надо? Хотя, чему я удивляюсь. Психов, которые по-разному выделяют свой адреналин, Хватало во все времена. Кому-то в горы полезть, кому-то прыжки с парашютом, кому-то сплав по реке, кому-то лыжи и сноуборд. Каждый сходит с ума по-своему. Нравится им такое? Пусть веселятся. Мне-то что? В этом мире они уже четыре дня. Вчера они подъехали на одну из лесопилок. У них там какой-то знакомый был. Увидели, как охотники валят там всех подряд. От увиденного они буквально охренели но у них хватило ума свалить и не вмешиваться. Поехали на другую лесопилку, там то же самое, но там уже по ним открыли огонь, засекли, еле свалить успели. База, как мы и предполагали, оказалась обложена охотниками. Они вернулись в свой лагерь и стали думать, что делать. Потом решили скататься на станцию, тут-то мы с ними и встретились. Это прям, если совсем грубо пересказывать. Их переживания, думы, всякие мысли насчет случившегося, И произошедшего, как они думали, что делать и как поступить, думаю, мало кому интересны. Одно понятно, ребята струхнули, конкретно, и находились в большом шоке. Только концентрация над мотоциклом во время движения возвращала их в себя. Одно дело ехать по трассе, где прямая дорога, всё видно и можно спокойно подумать. И другое, где лесная тропинка, лес, кусты, деревья, из-за которых на тебя может выпрыгнуть зверь или динозавр, А за последние сутки ещё и охотники с оружием. Как уже убедилась эта четвёрка, охотники уничтожают всех и вся. Домой вернуться нельзя, что делать, непонятно. Мы пригласили их к нашей машине. Джип, правда, загнали ещё дальше в лес. Там, отправив паштета смотреть за окрестностями, уже спокойно разговаривали. Когда знакомили наших с ними, все опять ржали над саней небоскрёбом. Вот же ему погонял это дали. А чувак нормальный. «Мелкий, но боевой такой, живой. Мне кажется, он всегда первый лезет в драку. Получает, а потом за него лезут остальные. Когда мы им рассказали, кто мы и откуда, они не сильно удивились. А вот когда через что мы прошли, и как с нами оказались ижатые остальные, они уже охренели. Эти четверо не военные. Обычно гражданские, которые любят гонять на мотоциклах. У всех в вру весемьи». Сюда выбирались на выходные погонять, посмотреть на динозавров и сделать несколько хороших видео и фото. «Рации работают?» — спросил Грач, показав рукой на рацию, которая висела на левом плече у каждого из гонщиков. У каждого из них в шлеме было переговорное устройство. Они могли спокойно общаться между собой во время движения. «Только на небольшом расстоянии», — ответил Андрей. «Пытались связаться с базой, ну, где ворота ваши? Помехи какие-то?» «Да мы себя-то еле-еле слышим». Помехи сильные, которых тут никогда не было. «Ясно всё», — вздохнул грач. «Значит, они всё-таки глушат связь. И глушилка у них очень хорошая. Вот же, блядь, хитрожопые». «Через три часа стемнеет», — посмотрев на часы, сказал мага, который снял с одного из труп охотника. «Нужно решать, что мы будем делать дальше. Не сидеть же в этом лесу и не играть из себя партизан. На базу нам как-то нужно проникнуть», — произнёс слива, почесав небритую щёку. К тому вникнуть, что к чему. «Только вон пацаны говорят», — он кивнул на четырёх мотогонщиков, «что база вся обложена, и хрен мы к ней подберёмся». Ребята нам, кстати, сказали, что когда они подъехали к базе, там шёл бой. Видать, сходу охотники взять её не смогли, наши им врезали. Уж не зная, кто и как там сработал, но сам факт того, что шёл бой, уже многом говорит. «Значит, там охрана не зря ела свой хлеб, и ребята оказались не лыком шиты». И то, что подмоги нет, тоже говорит о многом. Значит, эти уроды всё-таки поставили какой-то замок на наши ворота. Раз тут до сих пор нет наших бойцов и над лесом не летают вертушки с десантом. Если бы ворота работали, то этих охотников уже давно бы всех грохнули. Со слов ребят, около базы не видели около 100 человек, ну, вместе с архи. И мы эту колонну там их штук 30-40 было. М да, большими силами не сюда пришли, только с базы обломались. Я думаю, что на все три лесопилки и станцию они напали одновременно. Валили всех подряд, потом собрали трофеи и всё остальное сожгли. На парочке лесопилок плюс были ещё кое-какие производства, по типу добычи полезных ископаемых. Остальные ещё дальше, что с ними неизвестно. Связи нет, ехать туда и проверять. У нас уже нет ни сил, да и топливо кот наплакал. Даже лесник сказал, что недалеко. По нашему предположению, охотники снесли все три лесопилки и станцию. Потом пошли на базу, получили по зубам, обложили её и теперь ждут подкрепления. Оно будет, в этом мы тоже не сомневались. Само собой, у них теперь есть посты, дозоры, информации, как и что. Пленных-то они точно взяли и допросили. Открытия ворот они не боятся, иначе бы уже давно свалили в свой мир. Ох, наши-то, наверное, на базе охренели, когда на них попёрли эти упыри. И ворота не работают, и связи с другими нет, и выйти никуда нельзя и туристы пропали, мотогонщики рассказали, что видели несколько расстрелянных машин, на которых возили туристов. «Вот же, млядь, но почему обязательно всех убивать-то?» «Есть идея как проникнуть на базу?» — спросил я, наблюдая, как Улун хлопочет над Михаилом. Он так и не приходил в сознание. Лежит он в багажнике джипа, и Улун, несмотря на свою раненую ногу, вьется около него. Все остальные внимательно нас слушают. «Причем нам нужно туда проникнуть всем сразу. В это ладно, на мотоциклах шустрые, а мы на этом джепе сильно не разгонимся». «У нас две тачки с прицепами в лесу стоят», — буркнул Андрей, поглощённый в свои мысли. «Там и припасы, и прицепы, на которых мы мотоциклы перевозим». «А пожрать там что есть?» — тут же встрепенулся Слива. «Есть!» — улыбнулся Андрей. «Мы же на несколько дней в лес-то всегда ездим. Место у нас неприметное, уже давно есть. Там машины оставляем, там же и ночуем, место там хорошее». «Далеко отсюда?» – спросил я. «Километров десять через лес, на мотоциклах. На вашем сарае», – он кивнул на джип, – «чуток объехать нужно будет. Оттуда до базы не больше пяти километров, и дорога там есть, которой никто не пользуется. Все производства лесопилки в стороне. Мы изначально-то специально выбрали место вдали от всех». «Хорошая пряжка!» – хмыкнул Лёха, ткнув пальцем в ремень Экилы. Она сидела на ящике, который достали из машины, немного развалившись, и пряжку было видно. Тут же немного стушевалась, она опустила футболку. «Я так думаю, Лёха положил на неё глаз, так как девчонка действительно была симпатичной. Спасибо». Куртку она сняла и осталась в одной футболке, которая характерно подчёркивала её грудь. Точно, этот Лёха на неё запал. Кстати говоря, когда подъехали мотоциклисты, эти люди из того мира с огромным интересом рассматривали мотоциклы и экипировку ребят. Бат с видом знатока заявил, что такой техники у них нет. Есть, конечно, мотики, но те гораздо проще. А выслушав, как всегда, говорливого сливу, как эти мотоциклы могут ехать и прыгать. А небоскрёб ему ещё поддакивал и дополнял. Бат ещё раз сказал, что таких мотоциклов у них нет. Думаю, именно поэтому охотники не гоняют дичь по лесам на мотоциклах. «Вспомнил!» – неожиданно воскликнул небоскрёб. Мы разом на него посмотрели, даже вон Лёха отлепил свой взгляд от груди Экиллы. Да и та уже куртку на себя накинула. «Андрюха, помнишь, когда мы на базу приехали, ждали, когда Егор свои дела сделает?» Он покосился на Егора, а я со знакомым охранником разговорился «Ну, Костян с бородкой такой, как у мушкетёра». «Ну?» — кивнул Андрей. «Дальше-то что?» Он сказал, что есть ещё один заезд на базу в стране. База-то в горе построена. Вот и нашли там эти... Как их?» Он защелкал пальцем. «Спелеологи», — напомнил я, вспомнив умное слово. «Точно!» — снова щелкнул пальцами Саня небоскреб. «Вот они и нашли этот путь. Костян сказал, что она широкая и что ее только недавно закончили оборудовать. Ну, там проезд нормальный, ворота поставили, охрана, все дела». «Опа!» Экила даже подобралась, когда услышала про этот вход. Но, увидев, что я на нее смотрю, тут же отвела взгляд и подошла к багажнику джипа около которого сидела улун и протирала лежащему в нём Михаилу влажной тряпкой лоб. «Странно как-то. Улун вон и Ифа не так слушают, а это и прямо интересно». «Ну и где этот проход или чего там?» — спросил грач. «Не знаю», — пожал плечами небоскрёб. «Он только сказал, что он в ручей выходит». «Объяснил, мля», — выдохнул Слива. «Ну, ручей там далековато от базы-то», — наморщив лоб и потеряв свой подбородок, — сказал Андрей. «Да, в километре от базы точно», — подтвердил Егор. «А чё же они тогда через этот проход не выйдут и не врежут в спину по охотникам?» Тут же спросил мага. «Потому что охрана базы состоит из 30 человек», — ответил ему грач. «Если было боестолкновение, то вполне возможно среди этого гарнизона есть раненые и убитые. Им бы базу удержать, да и плюс не забывайте, сколько там гражданских. Не, степаныч который там за командира, не пойдёт на вылазку. Он будет сидеть, обороняться и ждать, когда откроют ворота». «Нельзя с бойцами вот так взять и выйти в тыл охотникам. База останется без защиты. А сколько на них прет охотников, они наверняка видели. Тем более эти уроды за подмогой пошли. Пушки есть у них?» – спросил он у бада. «Есть. И гранатометы есть, и огнеметы, все есть. У нас тоже воины шли». «Вот вам и ответ», – хмыкнул грач. «Выковырять оттуда наших, конечно, будет сложно, но при наличии тяжелого вооружения...» «Можно будет хотя бы попытаться заткнуть зенитки и пушки охраны базы, а потом снова в атаку ночью. Там и ходов, и воздуховодов полным-полно. Конечно, все это очень сложно, я имею в виду брать такую базу, но их будут двигать будущие трофеи». «Да, тут мы вынуждены согласиться. Трофеи на базе будут очень богатые». «Нужно искать этот ручей», — сказал я, выслушав грача. «Да чего искать-то?» — пожал плечами Егор. «Мы знаем, где он. Вопрос только в это проходе. Наверняка он хорошо замаскирован». «Пусть», — снова кивнул Грач, — «но, думаю, следы от машин там остались. Найдём следы от машин около ручья, найдём и проход». «А дальше что?» — спросил Слива. «Постучимся, млядь!» — огрызнулся Грач. «Видеонаблюдение сто процентов есть. Твою-то рожу все знают». «А то...» — улыбнулся Слива. «Поехали!» — вставая с другого ящика, сказал Андрей. «Кто может им управлять?» — он ткнул пальцем свой мотоцикл. «Я могу!» — тут же поднял руку Слива. «Ты же никогда на таких не ездил!» — обалдел я. «Ну и что?» — Слива подошел к мотоциклу и погладил его бок. «Че там? Крути ручкой, езжай. Потихоньку доеду». «А сам-то ты че?» — спросил я Андрея. «С вами на джипе поеду, покажу вам дорогу». «Предлагаю так. Сначала едем к нашему лагерю, ночуем. Потом с утра выдвигаемся к ручью и ищем проход. Находим, стучимся, как ты, грач сказал». Дожидаемся, когда откроют, возвращаемся за остальными в лагерь. И все быстренько на базу. — Найдём проход, — прокряхтел лесник. — План хороший. И давайте шевелиться. Скоро стемнеет. — Добро, — подумав несколько секунд, сказал Грач. — Собираемся. — Опа! Экила снова нас слушает. Раз — нырнула в джип. — Грач, на пару слов. — позвал я его в сторонку, дёрнув за рукав. — Чё? Скажи мне, это Экила с вами с самого начала была? Ну, когда вас из загона выпустили? «Да, а чё? Странного в её поведении ничего не заметил?» «Да вроде нет», — неуверенно пожал плечами грач. «А чё такое-то?» «Да странная она какая-то. Не смотри только на неё, не надо». Тут же поспешил я ему сказать. «Слушает она очень внимательно». «Думаешь, внедрённый казачок?» — прищурился грач. «Не знаю, дружище, но ты за ней приглядывай тоже». «Ну, не знаю, Сань. Её же могли в любой момент грохнуть, когда нас охотники по лесу гоняли». «Могли». Но они грохнули. Подумай, не спеши с ответом. Было ли что-то странное в ее поведении? Грач завис. Стоит, он думает. но бежали мы, — начал он потихоньку бубнить. Стреляли по нам, пули свистели, ветки падали. Потом того чувака ранили, она и улун его несли, мы прикрывали. Не ну, знаю. Нет, ничего такого. Расслабься, Саша. Это у тебя вот переутомление нервов. Ну, ладно, пусть так я оставил Горча в покое и пошёл помогать собирать вещи. Но, от червячок, сомнения у меня всё равно был. Но не так она себя ведёт, совсем не так, как все остальные. Андрея посадили спереди. Жад и Паштет выразили желание поехать пассажирами на мотоциклах. Мы же через 40 минут езды по лесам и каким-то ведомым только этим гонщикам-просикам и тропкам приехали в их так называемый лагерь. Расположен он был среди небольших метров 10 высотой скал. Неплохое местечко, ветра нет, растительности очень много. Они вон наверху даже маскировочную сеть натянули. Там стояли две палатки и две тачки с прицепами, неплохо подготовленный лифтованный nissan Патрол» и кратыш «Паджеро» дизельный, два прицепа с ремнями для перевозки мотоциклов, шмурдяк, который был частично в палатках, частично в машинах, в общем, неплохо не упакованный, совсем неплохо. «Располагайтесь!» — обвёл руками место стоянки Андрей, когда мы выбрались из машины. «Девушки, покушать можете приготовить?» «Конечно!» — с готовностью отозвались те. «Может, завалим кого из зверей?» — предложил Слива. «Свежее мясо будет?» «Нет, у нас глушителей нет!» — тут же обломал его грач. «Не хватало ещё, чтобы нас услышали охотники!» «У деда же лук есть!» — удивился Слива. «Он из него кого хочешь завалит!» Лесник аж крякнул. «Походу, он точно ни на какую охоту не собирался!» «У нас много припасов», — сказал Егор, открывая заднюю дверь патруля. «Не нужно мясо. Егор у нас любитель вкусно поесть. Поэтому всегда берем с собой с запасом». «Едешь в лес на пару дней, еды бери на неделю или больше», — вздохнул Андрей, вытаскивая из багажника поджароказан. «Ну, тогда ладно». Тут же согласился Слива. Разожгли костер. Девушки стали помогать готовить. Вода у ребят тоже с собой была, хотя тут родник есть неподалеку. Грач всё-таки назначил дежурство. Первого отправили магу. Вон он на скале сидит в кустах и смотрит за окрестностями. Через час еда была готова. Картошка с тушёнкой, нарезка из мяса, консервы, хлеб, по которому я безумно соскучился. Даже выпить нашлось. В общем, наелись до отвала. Кошки тоже получили по своей большой порции. «О, теперь я довольный», — как обычно произнёс Слива, легонько похлопывая себя по набитому животу. «Спасибо, пацаны, за еду». «Девочки, вам спасибо за готовку. Всё было очень вкусно». «Ты особо-то не расслабляйся». Сидя около костра и доедая бутерброд, сказал Грач. «Тебе ещё дежурить». «А, фигня!» — отмахнулся Слива. «Насытый же лодок и наблюдать приятней. Главное, чтобы дождя не было». «А неплохо тут, как-то уютно». Пока туда-сюда стемнело. Михаил так и не пришёл в сознание, но вроде как у него на лице немного появилась розоватость. «Кровь мы остановили ещё там, около станции». Перевязали его тут сейчас ещё раз и, накрыв хорошим и тёплым пледом, оставили в машине. Пусть спит, набирается сил. Всё равно в данный момент мы ему больше ничем помочь не сможем. Ну и мы тоже начали укладываться. Я себе выбрал местечко около заднего колеса патруля. На свежесрубленных ёлках как-то привык, что ли, на них спать. Завтра начнётся очередной день наших приключений. Уже сосыпая поймал себя на мысли, что думаю, как там наши на дамбе.